Глава тридцатая. Варя. Сижу за столом. Локти на поверхности, пальцы вцепились в кружку с остывшим чаем. Тепло давно ушло. Остался только его слабый след. Как и от всего в моей жизни в последнее время. Обжигающее, а потом пустое. Спина будто скована. Внутри растревоженные мышцы ноют. Тело не отпускает. Оно помнит всё но в груди чуть легче, совсем чуть-чуть, потому что я добилась права на то, что хоть как-то дает мне ощущение себя. Игнат позволил мне оставить работу, важную часть моего мира, который, собственно, вокруг нее эти пять лет и вертелся. Я люблю свою школу, детей, музыку, и если уж мне суждено быть пленницей в золотой клетке, пусть в ней хотя бы будет щелочка для воздуха. Эта работа и будет ею». Игнат сидит напротив, выражение лица нечитаемое, смотрит в экран смартфона, водит большим пальцем по дисплею, что-то читает. Потом резко кликает по экрану и прижимает телефон к уху. Пропустите, говорит коротко. У меня внутри все сжимается. Кто мог приехать в такой час? Уже почти ночь. Может, для него это нормально, его образ жизни не имеет четких границ времени, но я напрягаюсь. «Ты кого-то ждёшь?» ждешь? спрашиваю осторожно. «Мне уйти?» Он не смотрит, качает головой отстраненно. «Нет, останься, но лучше оденься». Я опускаю взгляд под стол на свои голые коленки. Да, он прав. В любом случае, вот так появляться перед посторонними нехорошо. Я поднимаюсь, не спрашиваю больше ничего. Иду на второй этаж в спальню, надеваю джинсы и тонкий кардиган. Волосы чуть приглаживаю руками и спускаюсь вниз по лестнице. Хотя и не уверена, что мне нужно. И ровно в этот момент, когда Игнат открывает входную дверь, в дом словно врывается ураган, рыжий ураган. «Где Варя? Где она, тварь ты мафиозная?» «Тома!» «Тома? Где она? Что ты с ней сделал, чудовище, а? Подруга налетает на Касьяна во всем телом, буквально заталкивая его обратно в дом. Толкает его в грудь. И смотрит так, будто сейчас задушит его голыми руками. Я спускаюсь быстрее. Тома! окликаю ее, что ты тут делаешь, Варя? Подруга поворачивается ко мне, глаза бешеные, волосы пушатся, как пламя. Ты в порядке? Он тебя тронул, он тебя обидел. Я тебя из этой тюрьмы вытащу, слышишь? Я все в порядке, правда? Я подбегаю ближе, пытаюсь ухватить ее за руку. Успокойся, пожалуйста. Сзади в дверях появляется знакомая рыжая голова — Денис. Он прикрывает рот кулаком. Видно, что смеется беззвучно. Все тот же, каким я его помню. «Ты нахрена ко мне и кудзу притащил?» Игнат рычит на Дэна, перехватывает Томи на запястье и выкручивает в сторону, фиксируя. «Ой, да не ной, фыркает Денис. «Я думал, вы тут по душам поговорите. Она, между прочим, к тебе ехать собралась. На шашлыки». «Сразу и номер мой вспомнила, и адрес нашла. Да, Уизли?» «От Уизли слышу!» Шипит Тома, дёргается, чтобы высвободиться из хватки Игната, но только ойкает, потому что тот фиксирует хватку так, что при любом движении ей больно. «Игнат, отпусти ее, пожалуйста!» Кладу ему руку на предплечье, понимая, что он сейчас чрезвычайно зол. Но едва касаюсь его кожи, Чувствую в ответ легкую едва ощутимую волну дрожи. Забирает ту бешеную, Дэн, говорит ледяным голосом и толкает Тамару прямо в руки Фокса. Тот же ловит ее очень ловко и бережно и, как обычно, ржет. А ну-ка, руки убери! шипит дикой кошкой Тома. И Денис тут же убирает руки за спину, перед этим убедившись, что Тома твердо стоит на ногах. Варя, он тебя держит здесь против воли. Подруга бросается ко мне. «Этот ублюдок похитил тебя?» «Том, прошу, всё не так просто». «Да все как раз просто», — кричит она, указывая пальцем на Игната. «Это чудовище не имеет права держать людей взаперти. Кто он вообще нахрен такой?» «Девочка», — говорит Игнат тихо, но так, что глохнет все вокруг. «Закрой рот, пока я добрый». Том сжимает губы. «Я знаю этот взгляд. Она бы врезала ему, если бы могла». Но инстинкт самосохранения все же берет верх, потому что Игнату не надо угрожать и повышать голос, чтобы обратить человека в трепет. Достаточно просто взгляда. Тома краснеет и уже набирает воздух в легкие, чтобы выдать очень опасную для нее самой тираду, но я сжимаю ее пальцы, умоляя этого не делать. Том, вынуждая подругу посмотреть на меня, «Всё нормально. «Правда, я здесь по своей воле». «С ним?» — Тома смотрит с недоверием. «С ним?» — говорю ровно, стараясь, чтобы никто не заметил, как я складываю. Тома плавно выдыхает и переводит подозрительный взгляд на Игната, прищуривается. Тот же, к моему удивлению, просто складывает руки на груди и саркастично выгибает бровь. «Надо же!» — я думала, Касьянов отреагирует куда жестче. Пушку выхватит, как вариант. «Варя, моя подруга», — говорит Тамара строго, прищурившись, смотрит на Игната. И «Если она живет с тобой?» «У меня сердце ёкает на этом ее презрительном с тобой. Я буду приходить сюда, когда захочу. Буду видеться с ней, когда посчитаю нужным, ясно?» Признаться в ожидании ответа на это ясно, у меня дыхание перехватывает. А ключи тебе не дать случайно. Надо будет, Дашь. О, боже, Тома! Мне хочется схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть. Она ведь по краю идет, а точнее, слепо несется со скоростью бронепоезда. Но Игнат внезапно закатывает глаза, а потом переводит взгляд на рыжего. Дэн, это припиженная твоя ответственность. Я тебе сегодняшний вечер еще припомню. Ну, сори, брат! Пожимает тот плечами. Ты же сам видишь. Эту женщину не остановить? Игнат устало качает головой, а потом идет к бару. Якудза, ты пьешь? Открывает дверцу и достает оттуда четыре стакана. Сто пудов что-то ядреное, да?